Почти так и получилось. Звонок оторвал меня от тела. Ну, момент был не настолько неподходящий. Я просто намазывал кэтти крем, не стану уточнять. Отмечу только, что на Снегурку, оправдывая ее прозвище, пришлось нанести уйму блокиратора. Яркий солнечный свет ей и ее коже не нравился. Кровь бывшего неблагого двора фей. Бывшего, поскольку после основания Блюмштадта Бывшие враждующие фракции объединились. Впрочем, это все не важно. Важно то, что организаторы собрания наших фракций наконец определились с местом и временем. Место предоставил Уркагуари. Мой знакомец был сильным нейтральным божеством, так что это было логично на самом деле. Видимо, мой с ним контакт не сочли достаточно важным, чтобы повлиять на принятие решения. Или наоборот, сочли Просто не сказали другим сторонам. В любом случае, мое присутствие требовалось для того, что называют дипломатия канонерок. Сильнейшие магии как демонстрация военной силы, чтобы убедить несогласных. Скорее всего, еще и какую-то показуху устроят, чтобы продемонстрировать силу наглядно. Аналог маневров для обычных войск. Квинтэссенция политики, в общем-то. Однако это же возможность найти то, что нужно для трюка с путешествием во времени. Вернее, тех. На собрании будут присутствовать многие представители влиятельных кланов. Естественно, добиться от них чего-то будет намного сложнее, чем сказать это. Я даже практически не представляю, как за это браться и чего могут затребовать в ответ. Тем более, учитывая запретность направления, но более удобную возможность найти сложно. Думаю, придется положиться на Кэти и НАТО. Со сбором информации и дипломатией у них получше, чем у меня. Хм, возможно, и к ЖЗ можно будет попробовать обратиться, хотя бы по поводу специалистов по клонированию. Я нахмурился. Если подумать, от меня, как от боевика, инфу по перемещениям во времени должны вдвойне стараться держать подальше. Глядя со стороны, слишком велик риск, что я ею воспользуюсь для захвата власти. Если бы не наследие Кроноса, оно бы в чем-то и к лучшему. Можно было бы попытаться убедить дам, что это невозможно». Ладно, будем есть слона по кусочкам. Сперва клон и якорь. Но еще прежде воспользуемся остатком времени для отдыха. Наутро я обнаружил на тумбочке у кровати неожиданный предмет. Браслет из небольших ракушек, закрепленных на полированных кусочках дерева. Дар духа дома острова Синг. Вы чем-то приглянулись местному домовому, и он оставил вам на прощание этот подарок. Эффект? приносит чувство комфорта, слегка увеличивает потенцию, открывает навык, уверенность в себе, ранг один. да неожиданно, но приятно. И будет приятно не только мне. Поблагодарив духов и попрощавшись с немцами, которым оставалось отдыхать еще пару дней, Рихард, к слову, оставил контактные данные, я собрал свою команду и направился в Азвояси, в смысле разводить всех по своим делам. Когда я развел всех лишних по своим местам, до назначенного времени оставалось еще порядком, но учитывая, что большинство гостей добирались до места через изнанку с ее непредсказуемостью, время изначально было примерным – парой часов раньше, пары часов позже. По пути еще и поохотиться можно, ну и поговорить тоже. Как оказалось, снегурки духи тоже оставили подарок. Подвеску из обточенного водой плоского камушка на веревочке с выцарапанным на его поверхности солнцем. Эффект снимает дискомфорт от яркого солнца. В следующий раз она сможет оставаться в купальнике дольше нескольких минут. Встреча проходила в уже знакомом мне дворце, скрытом в пространственном барьере, но сейчас его было не узнать. В мой прошлый визит он выглядел довольно забытым и заброшенным, поросшим лианами и мхом, Сейчас же он блистал полированным металлом с изображениями каких-то чудовищ. Не слишком позитивно, но впечатляет. Обслуживающий персонал в основном составляли духи, служащие Уркагуаре, Но вот к ним никаких претензий не было. Разве то, что хозяин, видимо, решил выпендриться и нарядил женскую часть своих слуг в натуральные бронеливчики? Бог металлов. Интересно, он может обеспечить благословение, защищающее от свинца? Как я и подозревал, публика собиралась заранее, и я отпустил своих спутниц разведать обстановку, а сам устроился в закутке, где народу поменьше. К сожалению, если я сам попытаюсь налаживать связи, то могу запороть. Да и не хочу я на самом деле. Оно-то полезно, но идет вразрез моим взглядом Не втягиваться в политику больше вынужденного минимума. Так что, Пусть уж дамы этим занимаются, а я побуду просто силой. Хм, какой-то львиный прайт получается. Не то чтобы я возражал. Новостей отдам не было, так что я просто читал на смартфоне какой-то фанфик. Интересно, как среагировали бы фанаты Поттера, узнав реальный расклад с магами? Сложно представить. Краем глаза заметил движение на мини-карте. Какая-то необычно жирная зеленая точка. Хм. Я встал и слегка поклонился. Кстати, это еще один вопрос, который нужно прояснить. Я так и знал, что еще встретимся, произнес Бог. Хотя обстоятельства оказались более сложными, чем я ожидал. Это точно, согласился я. Много всего произошло. Полагаю, вы в курсе истории с Кроносом. Все боги, следящие за событиями, в курсе, отозвался он. И не только боги. — Из-за того, что ты прикончил Кроноса, полагаю, ни у кого претензий нет. Но вот из-за того, что ты смог это сделать, ты привлек внимание многих. Я пожал плечами. Он был ослаблен и переоценил свои силы. — Проблема скорее в недооценке твоих, — сообщило божество. — Того, чего ты достиг за пару месяцев, большинство не смогут за всю жизнь. Ты слишком быстро растешь. — Что будет через год? — Через два Думаю, тут будет лучше всего раскрыть одну из граней правды. Специфика моего дара. Поначалу можно быстро набрать силы, но чем дальше, тем это сложнее. К тому же, на Кроноса мне пришлось потратить уникальный ресурс. Уркагуари кивнул. «К тебе приковано внимание, не забывай». «Да уж не забуду». «Знать бы еще, как с ним быть и как от него избавиться». В любом случае, первый после инцидента с Кроносом контакт с божеством прошел куда лучше, чем могло бы быть. Можно даже сказать, что пока это выглядит близко к идеальному варианту. После этой короткой беседы божество меня оставило, а народ начал пребывать. Об этом давала знать не только моя автокарта, но и один из духов Уркагуари, служащий сейчас Герольдом. Его сообщения о новых гостях были слышны по всему дворцу. Кстати, это же означает... Угу. Сэр Щеглов, раз сообщает обо всех, я ожидал, что меня кто-то попытается найти, но я не ожидал такого. Рыцарь, блин. Здоровенный детина под два метра ростом и в доспехе. И эльф. На фоне этих характерных черт остальные в первый момент терялись. Серьезно, здоровенный эльф в доспехе это впечатляет. Однако это были отнюдь не все примечательные черты Теодора Солюса бустиона как обозначил его статус-бар. Короткие светлые волосы, из которых вверх торчали уши длиной в кисть руки, зеленые глаза, лицо принадлежало парню лет двадцати, приятная внешность без слащавости, маленькие непарные серьги в виде солнца и месяца, татуировка на правом виске, напоминающая искривленную букву «С», На плечах крепится короткий плащик, сантиметров 30 в длину, разделенный на два красных и два белых прямоугольника. Вроде бы там еще герб, но с моей стороны не видно. На спине, кажется, щит, на поясе меч, несколько кинжалов и цеп. Шлема не вижу. Металлические ботинки, но подошел беззвучно. Клан Милосердия. Первый раз слышу. «Сэрм меня обычно не называют, но да, я кивнул». Чем обязан интересам? «Меня зовут Теодор Солюс, защитник клана Милосердия. Мы с товарищами недавно вернулись из странствия и узнали последние новости о событиях, в коих вы сыграли существенную роль, а также об изменении в рейтингах сил», — сообщил эльф. «Он и разговаривает старомоднее, чем с Фену. Посему я не мог не проявить интереса к вам». Он слегка склонил голову. «Мы...» Поправил его выглянувший из-за спины здоровяка парень. Или девушка? Нет, вроде бы все-таки парень. Ортодекси. Без титула, по имени пол не определить, но голос мужской вроде бы. Вдвое меньше эльфа ростом, гитара за спиной, босые ноги. Эм, это же Хоббит. И вдобавок Хоббит Барт, походу. Это же прекрасная тема для баллады. Точно, Барт. Я ожидал, что здесь будут присутствовать кланы этого мира. Аккуратно, подобрал я слова. Да, таких ребят я точно не ожидал здесь встретить. Я не уверен, можно ли называть нас кланом, но мы базируемся в этом мире, улыбнулся эльф. Хотя вы правы. Мы сорта рождены не в всем фасете многогранного. К слову, позвольте представить. Орто Декси, наш музыкант и, как здесь говорят, специалист по связям с общественностью. Его улыбка превратилась в добродушную усмешку. Хоббит, пока не выясню точно, буду так называть, кивнул. А также хронист и разведчик, уточнил он, но по призванию Барт и Минестрель. Наш лорд родом из вашего мира, пояснил эльф, и член Альянса. В любом случае, меня интересуют ваши приключения, а Тео — сильные противники, снова вмешался Хоббит. «Так что мы решили вас отыскать и вытрясти желаемое». «В хорошем смысле». Я усмехнулся. «Прямолинейно, и мне это нравится». «Противники меня не интересуют, а вот про приключения могу и рассказать кое-что», — ответил я. «По крайней мере, пока меня не припрягли к официальным делам». Изучение опознало музыканта действительно как хоббита Барда, а вот эльф оказался не совсем рыцарем. Паладин салана Бога милосердия и сострадания. Еще один паладин. Не то, чтобы я что-то против них имел, но, как уже отмечал, это мои естественные враги. Во всяком случае, очень неудобные противники. Жаль, что не захватил с собой Сфену. Раз ему интересны сильные противники, было бы интересно устроить им спарринг. В любом случае, я не ожидал встретить на собрании магов натуральных фэнтезийных персонажей. Вообще, я бы, пожалуй, и сам поспоринговался с эльфом. Интересно же, что изменилось с прошлого паладина, насколько лучше смогу провести бой. Но сейчас для этого была не та ситуация. Я на этом собрании присутствую для демонстрации силы, так что устраивать бой с неудобным противником у всех на глазах было бы глупо. Возможно, как-нибудь в другой раз. Собственно, вторую половину этой мысли я и высказал. Паладин согласно кивнул. Как и обещал, я рассказал им кое-что из своих приключений. То, что точно не секрет. В ответ эта парочка рассказала о своем клане. Он у них еще меньше, чем мой, даже если не считать моих големостроителей. Всего пятеро членов. Как эльф и говорил, даже не факт, что их следует называть кланом. Просто группа товарищей, объединившихся вокруг лидера. Хм, какая знакомая ситуация. Впрочем, их лидер был совершенно не похож на меня, равно как и история клана была совершенно другой. Их лидер, как бы это сказать, прогрессор-любитель. Попросту говоря, он бродит по остальным мирам и помогает народу и цивилизации. То ли псих, то ли святой, то ли вовсе что-то мне непонятное. Неудивительно, что к страннику с такими мотивами прибился паладин бога милосердия и сострадания, ну а там и другие присоединились. Я так понял, насколько бы альтруистичными не выглядели действия их лидера, он сильный маг, не страдающий излишним пацифизмом, и при необходимости способен действовать решительно и жестко. Звучит как интересная и выдающаяся личность, но не уверен, что хотел бы встретиться. Благо, он большую часть времени ведет свою деятельность в других мирах. «Что-то не так?» – осведомился я, заметив, что Хоббит недовольно кривится. «Ваш стиль магии!» – вздохнул он. С ним больше подходит писать неприличные частушки, чем героические баллады. А если еще учесть некоторые моменты, вроде прозвища, я тоже вздохнул, а затем улыбнулся. Да уж, похабный пасквиль про меня написать проще. Надеюсь, не придется отлавливать авторов по разным мирам. Но тут уж ничего не поделать. Пользуюсь тем, что умею, и менять стиль для удобства переложения моих похождений на стихи не планирую. «Ну, что-нибудь придумаю», — кивнул Барт. «Я тоже не очень хочу, чтобы за мной гонялся еще кто-то. Если это не красотки, желающие затащить меня в постель, конечно. Покажите потом, что получилось». «Обязательно!» Хоббит снова кивнул и достал из-за пазухи своего клетчатого жилета смартфон с линк-амулетом. «Ваш контакт?» В общем, с этой группой разошлись к обоюдному удовлетворению. Спарринг-паладину я тоже пообещал, но... Потом если захочешь. Однако стоило этой парочке отойти, как на их месте появился новый гость, вернее, гостья, блондинка лет двадцати в темно-синем вечернем платье и классической ведьминой шляпе с широкими полями и ремешком с пряжкой на остроконичном конусе. Примерно моего роста фигура и внешность такие, что я бы попытался преударить в меру своих способностей. И есть подозрение, что не безуспешно, Если бы не с фену. Ее метод расслабляться после физических упражнений включал в себя дополнительные физические упражнения. Угу. А тренируется Горгона практически каждый день, так что сейчас я просто получал эстетическое удовольствие от изучения. С маленькой буквы. Красивые девушки. Мария Джарвиш. Класс ведьма, клан Джарвиш. Опять же не слышала о таком, что странновато. Казалось бы, на этом собрании должны присутствовать представители влиятельных и, соответственно, известных кланов. «Ты о клане Джарвиш ничего не слышала?» Обратился я к Куалоне, галантно целуя предложенную ведьмой руку, предварительно воспользовавшись изучением и не найдя подвоха. «Что-то знакомое? Погоди, сейчас поищу. Прошу простить за скромный наряд. Я не дипломат и не светская персона», — произнес я. «Практичность важнее». Я похлопал себя по поясу. Если бы это действительно было чисто дипломатическое собрание, я мог бы одеться более выпендрежно. Но тут почти наверняка будут показательные схватки, так что сохраняю боеготовность. Да и после прошлого нападения вообще всем бы это порекомендовал. Так что металлический тросик оставался со мной, а с официальным нарядом он никак не сочетается. Ну, тем хуже для наряда. Тому, за кого говорят его действия, это простительно кивнула дама. «У вас впечатляющая репутация, господин Щеглов, и весьма неоднозначное прозвище». Она слегка улыбнулась, и я ощутил внезапное желание потереть виски. Хочется надеяться, этот позор со мной не на всю жизнь. Или придется создавать новую личность, как некоторые старые маги, не будем указывать пальцем. «В любом случае, вас привело что-то конкретное или просто любопытство?» – осведомился я. «Это уже куда менее галантно, но она слишком привлекательна. Лучше держать некоторую дистанцию, чтобы не было проблем». «И то, и другое, в общем-то. Скажите, вы все еще принимаете сторонние контракты или работаете только с руководством Альянса?» «Как минимум рассматриваю», – осторожно ответил я. «Решение принимаю по каждому случаю отдельно». «Нашла», – сообщила Куалуна. Маленький семейный клан наемниц для спецопераций. Входят в альянс, но по большому счету свободные наемницы. Ликвидациями обычно не занимаются и напрямую в грязных делах не замечены. Но берут заказы на соблазнение, сбор компромата и нелетальные несчастные случаи. В таком духе. Ведьма кивнула. В таком случае, что насчет длительного контракта по защите? Я слегка нахмурился. Мне предлагают крышевание? В смысле, чтобы я их крышевал? Очень неоднозначно. И подозрительно, разумеется. Но не могу не признать, что весьма интересно. «Думаю, нам стоит обменяться контактами и обсудить это подробнее позже», — решил я. Женщина улыбнулась. Похоже, такого ответа она и ожидала. «Да, собрание еще не успело начаться, а уже есть темы для размышлений. Мне нужно больше информации», — обратился я к Куа. «Очевидно, я уже работаю». Полагаюсь на тебя, используй все ресурсы, это достаточно важно. Какое бы решение я ни принял, оно определенно не останется без последствий. Так что нужно постараться выбрать, если не лучшее, то хотя бы менее плохое. Пессимистичный взгляд, но куда приятнее, если неожиданно все обернется хорошо, нежели наоборот. Смачная ведьмочка, добавила Куалона, охранять такое тело завидная работенка для любого мужчины. Ее голос только частично звучал поддразнивающе. Была в нем и некая задумчивость. «Если попытается нас кто-то прокинуть, можешь забрать себе», — заметил я. «Учту». Я повернул голову на звук и увидел, как официантка, или скорее служанка, везет куда-то столик тележку с чрезвычайно аппетитно выглядящими пирожными. «Простите, могу я?» — обратился я к ней, делая шаг вперед. Реакция была неожиданной. Девушка дернулась, едва не опрокинув столик, и расширенными глазами уставилась на меня. Затем она и вовсе принялась оседать, пока не замерла на коленях на полу. «С вами все в порядке?» — недоумевающе задал я глупый признаться вопрос. «С ней определенно что-то не в порядке. Но что?» Изучение. Эмоциональное состояние, шок и трепет. Прямо как у меня в активном титуле. Я и забыл про него, эффекта заметно не было. «Неужто сработал? Если подумать, в последнее время я общаюсь с сильными магами и влиятельными личностями, а бедная девушка даже не волшебница». Вздохнув, я переключил титул, аккуратно поднял ее на ноги и отошел с парой пирожных в руках. А затем, убедившись, что официантка, то и дело оглядываясь, продолжила свой путь, вернул титул на место. «Думаю, пригодится, если эффект все-таки есть». «Аура бога-убийцы», — произнес новый женский голос. Воистину так согласился еще один, столь же мелодичный, но странно тревожащий. Две девушки или женщины неопределенного возраста, неопределенно молодо выглядящие. Одна в зеленом платье, без рукавов, с вышивкой в виде вьющихся растений, другая в белом, напоминающем наряд снежной королевы, даже с таким же воротником. На золотых волосах первой лежала золотая диадема с зелеными и красными камнями, Пышную шапку черных волос второй венчала конструкция из ткани, жемчуга, бисера и бриллиантов. Тоже своеобразная корона. Ожидаемо, у обеих имеется полоска маны, но главное то, что вместо имен я видел лишь знаки вопроса. И это говорило само за себя. Скрывать свои данные от моей системы способны только очень могущественные существа. Еще кто-то из богов пожаловал? «Здравствуйте, леди». Выбор обращения, когда не знаешь, с кем имеешь дело, нетривиальная задача, но леди достаточно нейтрально и уважительно, даже если они откуда-то из другого мира, что вполне возможно. Даже в мой клан входят и намеряния. Как я погляжу, сегодня пользуюсь популярностью различного рода. «Не только сегодня», — произнесла дама в зеленом, — «просто сегодня удобная возможность». Я кивнул. Не то чтобы я был труднодоступен прежде, но сейчас практически выставлен на витрину среди множества заинтересованных лиц. Не только я, конечно, тот же змей среди участников и, скорее всего, тоже себя покажет. Но сказано верно, возможность удобная, а репутация уже успела образоваться. Но удобная возможность для кого? Простите, не знаю, с кем имею честь беседовать. И похоже это преднамеренно. Да, мы переглянулись а затем вопросительные знаки над их головами превратились в надписи. «Титания. Не королева благого двора». «Леан Ситхе. Не королева неблагого двора». «Я на миг замер, а затем непроизвольно потер подбородок». «Оригинальный титул. И как к ним обращаться? Не ваше величество?» Феи одновременно неодобрительно посмотрели на меня. Блин, жутко как-то. Вроде из чего бы, но определенно ощущаю». И, к слову, во внешности дам с открытием имен что-то неуловимо изменилось. Не пойму что. Изучение. По две, мать их, сотни маны. Духа больше полусотни, разум и воля тоже по несколько десятков. Монстры. Тем более, что даже сила у этих на вид почти хрупких девушек больше двух десятков. Реально монстры уровня финального босса. М. не накаркать бы. А если вспомнить легенды и информацию с сайта, особенно о фейре неблагого двора, то монстры во всем, кроме разве что внешности. Серьезно, оригинальные истории о фейре – те еще ужастики, и вот они-то куда ближе к истине. Хотя всякое бывало, но в любом случае, если знаешь, что имеешь дело с Фейри, старайся не иметь дел. Соблюдай максимальную вежливость, подарков не принимай, хотя тут с оговорками – «Ничего не отдавай и не обещай, а если что-то все-таки пообещал, выполняй». Технически я, возможно, сумел бы осилить одну из них в прямом противостоянии, но фейри опасны коварством и хитростью, так что они могут быть значительно опаснее того же Кроноса. С другой стороны, то, что я с ним справился, обеспечивает мне и некоторую защиту от них». «Феи очень не любят подвергать себя опасности, потому, собственно, и заперлись в своем Блюмштадте, а мое достижение означает, что я могу таки быть для них опасен, если дело дойдет до конфликта, однако полагаться на это не следует». «Действительно честь», — произнес я. Пауза была небольшой, а они явно знают о моей способности видеть имена. Эта информация с самого начала общедоступна. Ложь они чувствуют, но то, что эти двое решили со мной встретиться, как бы оно меня не напрягало, действительно честь живые легенды. Впрочем, как и с Фено. Встреча с вами – возможность, выпадающая раз в жизни, как правило. Кстати, есть шанс, что тут дело не в интригах. Они, по легендам, всегда обращали внимание на выдающихся воинов, а я вполне подпадаю под это определение, хоть и как-то неправильно так о себе думать. Но вряд ли. Более вероятно, что главная причина их присутствия – змей. Он чего-то пытался добиться от текущей королевы, но обломался, и не думаю, что это останется без последствий. «Мы не обладаем никакими полномочиями, и здесь с частным визитом», – произнесла Титания, – Это она была в зеленом платье. Как раз отсутствие полномочий и позволяет частные визиты. Губы лиан -Ситхе слегка изогнулись. Это снимает ряд ограничений. Блин, снятие ограничений из ее уст звучит крайне беспокоище. Хотя, по большому счету, любое слово экс-королевы неблагого двора заставляло напрягаться. Очень уж у нее специфическая репутация. «Всегда есть ограничения», – улыбнулась Титания что заставило меня успокоиться слегка кажется понимаю почему они присутствуют парой присматривают друг за другом видимо хотя официально дворы слились характер в любом случае так просто не изменишь и следует признать что для нас это тоже редкая возможность бога убийца смертным редко удается то что ты совершил чемпион геи двусмысленно можно понять как выдающийся воин с планеты земля а можно как служитель души мира. И нет, я не слишком глубоко копаю. Тот же Салас сходу опознал во мне Собирателя Осколков, и нет причин полагать, что королевы-фей, пусть и бывшие, на это не способны. И вообще, по всему, что я знаю, выходит, что лучше их переоценивать, чем недооценивать. В итоге все равно есть риск недооценить, но хоть поменьше. Блин, богини у меня вызывали куда меньше опасений. Пожалуй, согласился я. Не могу отрицать, что обладаю довольно приличной силой и, к сожалению, на нее наматываются события, которых по большей части предпочел бы избежать. Сказать по правде, мне кое в чем импонирует подход Фейри. «Камень за камнем ложится в основание башни», — произнесла Титания, — «крепок ли фундамент? Высокие ли стены?» «И у ли хозяин, как развивается флаг на вершине?» — добавила Леан Ситхе. «А жить я планирую вечно, и пока все идет нормально», – процитировал я и тут же уточнил, учитывая, перед кем говорю. «Это просто шутка, естественно. На вечность я не претендую, но достаточно долго должен бы протянуть». «Достаточно», – повторила снежная королева. «Окажи нам любезность, богоубийца. Сопроводи нас. Проведи по этому дворцу». Ее спутница кивнула. «Отмазки, отмазки, уточнение, вежливые отмазки. В первую очередь, самое очевидное, что я сам незнаком с зданием. Но хрена с два они этого не знают, так что не примут. Блин, ничего не приходит на ум. Я сам здесь впервые, раньше только мельком видел часть дворца, но, возможно, удастся отловить кого-то, кто сможет послужить гидом. «Куда интереснее изучать новые места самостоятельно», — улыбнулась Титания. «Ну, если тысячу лет торчать в своем маленьком мерке, могу ее понять. Просто составь нам компанию, чемпион». «Блин, чего они хотят этим добиться?» Я слегка поклонился. «Разумеется, леди». «Упс, едва не попался. Я сопровожу вас в небольшой прогулке по этому зданию, пока не начнется официальная часть». «Мать! За каждым словом следить нужно. И если мой круг общения сдвигается к такому...» Возможно, следует освоить контракты из наследия Саласа. Эта фишка с обещаниями как минимум частично является контрактной магией.